Переход в этот день был долгим. Уже стемнело, а они все шли и шли. Для привала была выбрана каменистая поляна. Костер было решено не разводить, поскольку Дон ход посчитал, что этим они привлекут внимание Маламброза, находившегося поблизости в своем логове. А уж он-то не применит обрушить на них град бедствий и напастей. Ши удовлетворил голод несколькими ломтями хлеба, отрезанными от великолепного каравая, и копченым мясом, которое весь день тащил Чалмерс. Немало не смущаясь, брезгливым выражением лица своего спутника и его комментариями насчет происхождения этой пищи. Он с радостью передал цыплёнка своему компаньону, когда тот внезапно проявил интерес к птице. После этого Ши отошел ко сну. Внезапно ослепительно яркая вспышка, за которой сразу же последовали раскатистый удар грома, тысячетрубные кудахтанье и пронзительный вой ветра нарушили и без того неспокойный сон Ши. Пыль, поднявшаяся с земли, Забило ему и рот, и нос, и глаза. Следующая вспышка молнии на мгновение выхватила из темноты два человеческих силуэта. Один тощий, второй тучный. И извилистые очертания какого-то ужасного, покрытого перьями существа, ясно различимые на зубчатом фоне близлежащих холмов. Затем вспышка исчезла, и наступила густая непроницаемая тьма, какая, по всей вероятности, бывает лишь у кита в утробе. Прогремел еще один удар грома, столь же сильный, как и первый но и он не мог полностью перекрыть звук чудовищного кудахтанья. Земная поверхность затряслась, как спина пришпоренной лошади. Ши летел прочь со своего походного ложа и покатился вниз по крутому склону холма. «Внемли мне, о господи!» – воззапил Чалмерс. «И ради милости к госпоже Флоримель, и ради всех святых сделай так, чтобы этот цыпленок снова стал тем, кем был прежде!» «Цыпленок?» – мелькнуло в голове Ши. Так вот, что он сотворил с цыпленком, ведь я же предупреждал его, что нужно быть осторожнее с десятичными разрядами. При вспышках молнии Ши смог рассмотреть цыпленка, который превосходил размерами матерого слона-самца и гонялся за Санчо Панцей с явным намерением употребить его на обед. Дон Кихот в полном снаряжении и доспехах встал на пути голодной птицы со словами «О достопочтенная птица, стань тем, кем ты в действительности являешься». Тихо, нечетко произнесенные слова отозвались за холмами громким, раскатистым эхом. Ши вновь услышал шум, хотя и не столь сильный, как в начале. Карабкаясь на холм, он следил за тем, чтобы не сбиться с пути и попасть в то же место, откуда упал. Молнии мелькали реже, раскаты грома звучали тише, ветер стих, и в пространстве между холмами вновь воцарилось спокойствие. Ши пришло на ум, что и цыпленок также обрел прежние, нормальные размеры. Хотя убедиться в этом не было никакой возможности, поскольку вокруг была непроницаемая темень, а молнии уже не сверкали. В лагере путешественников царила суматоха. «Что все это значит?» – сурово спросил Чалмерса Дон Кихот. «Чего ради я поручу со своей честью и оружием, обещая оказать помощь чародею, который желает уничтожить нас во время сна?» Санчо, между тем, молотил руками по воздуху, как одержимый, и вопил. «Вы видели это?» Этот гигантский цыпленок хотел проглотить меня, как жука. Вы видели это, господин мой рыцарь?» Чалмерс, не жалея легких, кричал в свое оправдание. «Я демонстрировал истинный вид этого цыпленка, или вернее того чудовища, которое вы, в силу своих галлюцинаций, упорно называете цыпленком. Я хочу заставить вас увидеть мир таким, каков он на самом деле, а также увидеть и самого себя таким, каков вы на самом деле». «Это совсем не в характере Чалмерса», – подумал Ши. Док, к тому же, и не помышляет о том, чтобы признать ошибки своего магического действия. Он подметил, что Санчо с сергием, присущим умалишенным, пытается связать лапки цыпленка, которые обрели нормальные размеры. Он сдержал себя, чтобы не рассмеяться. «Необходимо сказать что-то, что могло бы разрядить ситуацию», – подумал он. К несчастью, трое его спутников подняли такой гвалт, что нечего было и помышлять о том, чтобы его услышали. А перекричать их, вопивших одновременно и на пределе своих голосовых возможностей, он, конечно же, не мог. И вдруг Ши явственно услышал, как кто-то позади него громко произнес «Стоп!». Неожиданно запах серы и горелых спичек забил его носоглотку, и он почувствовал себя как бы в центре густого облака сернистого газа. Он дернулся в сторону и вдруг увидел маломброза, выходившего из сплошной стены красного адского пламени Велюровый наряд чародея с буфами на рукавах и штанинах был расшит золотыми нитями которые сверкали от всполох адского пламени волосы были разметаны по плечам в таком беспорядке как будто на их хозяина только что налетел смерч доктор Чалмерс молмброза помахал рукой что должно было означать вежливое приветствие истина огня исчезла Бфы на его костюме опали а волосы улеглись в аккуратную прическу. Однако воздух все еще был пропитан отвратительным запахом тухлых яиц. «Искренне благодарю вас за то, что известили меня о своем присутствии», чародей поклонился и щекнул пальцами. «Верните мне мою жену», взмолился Чалнерс. Маламброза улыбнулся. «Это невозможно, сэр? Я решил, что она нужна мне самому. И в связи с этим его улыбка сделалась еще шире. Я здесь и сейчас «Вызываю вас на поединок. Оружием будет магия. Я подметил, вы потерпели небольшое фиаско с цыпленком, поэтому не думаю, что вы будете для меня серьезным соперником. В конце концов, ведь я изучил, как можно использовать магию этого мира». Запах серы, все еще висевший в воздухе, навел Шина мысль о том, как действует та часть магического мира, в которой властвует Маламброза. «Религиозные установки, очевидно, действуют двояко», – подумал он с добром обращаются к Богу, со злом к сатане. Несмотря на то, что Чалмерс постоянно попадал в неприятные ситуации с магией, он был в сущности хорошим человеком. Ши пытался понять, только ли поистине благочестивые и откровенно злонамеренные могут быть великими чародеями в мире Дон Кихота. Конечно, в этой теории много искусственного. Ши был неблагочестивее Чалмерса, но в магии был более искусным, а следовательно и более удачливым. Неужели в мире Дон Кихота магические системы строятся не на основах ритмики или причинах, обусловленных здравым смыслом? Если это так, то дело обстоит плохо, причем не только в данную минуту, но и в том, что касается возвращения домой. Чалмарс принял важный вид и вызывающе посмотрел на чародея. «Я принимаю вызов», – произнес он. Но его ответную речь неожиданно прервал трубный глаз Дон Кихота, усиленный волей Господа. Ши этого момента, казалось, позабыла о существовании Дон Кихота. Так же, впрочем, как и Чалмерс с Маламброза. И вот теперь, безо всякого предупреждения, рыцарь в доспехах и при оружии, сидя верхом на своем громадном боевом коне, внезапно встал между Чалмерсом и Маламброза. «Дон Чалмерон не принимает твоего вызова!» – возвестил Дон Кихот трубным голосом. «Я его защитник!» И я дал клятвенное обещание Господу и моей даме покончить с тобой гнусный демон, вонючий колдун. И во имя Господа и моей дамы Дульсинеи Тобосской, и во имя всего хорошего и праведного ты должен адресовать свой вызов мне. Речь эта подействовала на Маламброза подобно удару электрического тока. Он словно окаменел и невидящими глазами уставился на рыцаря. Рот его скривился, а губы задергались. Глаза его широко раскрылись, Иши понял, что он борется с заклинанием Дон Кихота, но безуспешно. Растерявшийся чародей выглядел так, как будто невидимый кукловод с усилием выдавливает из его рта одно слово за другим. «Я вызываю вас, господин рыцарь, защитник моего врага Рида Чалмерса, на поединок!» Лицо чародея покрылось крупными каплями пота, который ручьями заструился по его лбу, и длинному крючковатому носу. Но тут Чалмерс опомнился и закричал пронзительным голосом. «Я не нуждаюсь в помощи этого старого ненормального для того, чтобы вздуть Маламброза. Я уж как-нибудь сам справлюсь с этим захудалым шарлатаном». Ши зашикал, услышав такое, и, подбежав к Чалмерсу, зашептал. «Замолчите, док. Предоставьте это рыцарю». Маламброза был прав, сказав, что вы не знаете, как пользоваться этой системой. Санчо Панса, Стоя по другую сторону от Чалмерса, сказал, наклонясь к его второму уху, «Не оскорбляйте моего господина, сеньор Чалмер, он ведь собирается сражаться за вас?» Дон Кихот, между тем, не обращал на Чалмерса абсолютно никакого внимания, оно было приковано к Маламброза. Голосом, который Горольд Ши назвал про себя «Мегафон Господа», рыцарь возгласил, «По воле Господа и благодаря моей силе ты своей магией не сможешь причинить мне вреда, немощный шарлатан». Вдруг сам донкихот и его оружие начали светиться каким-то ясным бледно-голубым светом. Ши застыл в изумлении. Маламброза с шипением отступил на шаг назад. Во имя дьявола и ада, и всех архангелов, твоя шпага и зайдет на ржавчину меж твоих пальцев, а копье твое рассыплется в прах, господин рыцарь. Рыцарь взял на изготовку свою непорочную шпагу, излучавшую голубое свечение, и смотрел, как мелкие сгустки красного света ударялись о лезвие, не причиняя ему никакого вреда. Он раскатисто засмеялся и двинулся на Маламброза. «Ты сражаешься с величайшим из рыцарей мира, презренный чародей! А признайся, у тебя ведь и в мыслях не было победить меня в поединке!» Маламброза поднял руку и, растопырив пальцы, отвел ее за спину, как будто намереваясь метнуть мяч в баскетбольное кольцо. И сразу же меж пальцев чародея появился яркий огненный шар. Чародей метнул его прямо в Дон Кихота. Шар зашипел, засвистел наподобие шутихи для фейерверка, рассыпая вокруг снопы искр, которые прочерчивали в воздухе огненные линии. Летя по направлению к Дон Кихоту, огненный шар набирал скорость, увеличивался в размере и, когда поравнялся с рыцарем, был практически неотличим от кометы. Дон Кихот легко взмахнул шпагой и поразил шар. Тот с тихим хлопком исчез, как будто его никогда и не было. — Ну все, шарлатан, — произнес рыцарь, — ты надоел мне своими дешевыми магическими трюками. Теперь я покончу с тобой силой моего оружия. Дон Кихота пустил забрало и пришпорил Росинанта. — Во имя Дульсинеи! — закричал он и нанес чародею рубящий удар шпагой. Маламбруз успел уклониться, но тем не менее шпага Дон Кихота располосовала его камзол и Ши увидел, как из глубокой раны в плече чародея полилась кровь. Маламброза пронзительно закричал от боли, а потом угрожающе замахал здоровой рукой, выкрикивая непристойные слова. Багровое пламя окутало его, от чего Рассенант остановился, а затем с тихим сжанием попятился. «Вперед!» – закричал Дон Кихот, заставляя животное повиноваться. Рыцарь и конь прошли сквозь завесу пламени. Маламброза весь съежился. Длиннолицый рыцарь вновь махнул шпагой. Чародей, отскочив назад, закричал от боли, причиненной новой раной. Чалмарс, стоя рядом с Ши, раздраженно пыхтел. «Пошло все к черту, Гароль!» Его голос отдавался в ушах Ши наподобие колокольного звона. «Дон Кихот не может биться с маломброза! Ведь он же просто немощный старец, с верхом на кляче, которая только и годится, что на собачий корма!» Снова запах горящей серы одурманил Гарольда Ши. Сверхнула молния, прогремел гром, и рыцарь с конем вдруг преобразились. Там, где только что два величественных создания сражались со злобным Маламброзе, сейчас оказался человек, более похожий на огородное пугало, с тазиком для бритья, привязанным к голове. Он сидел на кляче с перекрещенными ногами и настолько сбитыми копытами, что ее трудно было представить даже идущей шагом. Всадник направил свое оружие на стоявшего против него чародея. Конь споткнулся на неровной каменистой земле и сбросил с себя преображенного Дон Кихота, который, перелетев через голову коня, грохнулся к ногам раненого чародея. Маламброза, истекающий кровью и ослабевший, заковылял прочь от рыцаря. Ободренный преображением Дон Кихота и освободившись от заклинания, обязывавшего его сражаться, он зарычал. «Ну подожди, Чалмерс, мы еще встретимся в другом месте и в другое время. Берегись!» После этого он пропал из виду, и только струйка желтого воючего дымка потянулась за невидимым чародеем. Санчо Панца закричал «Мой господин!». Затем, подхватив с земли короткую суковатую палку, бросился на Чалмерса. «Ты всегда был таким же, как они! Настоящим чудовищем!». Чалмерс торжествующе завопил. «Он исцелен! Смотрите, Гарольд! Теперь вы видите истинного Дон Кихота!» С этими словами он спрятался за спину Ши. Санчо Панца, подскочив, крепко огрел его палкой. «Верните мне моего господина!» – потребовал он. «Вот он и случился, этот срыв, которого мы ждали, Гарольд!» – выпалил Чаумерс, снова стараясь укрыться за спиной Ши от Санчо и его палки. «Поскольку Дон Кихот пребывает в нормальном состоянии, его галлюцинации больше не повлияют на математическую основу магии. Да остановите же этого ненормального! Заберите его от меня!» и я составлю заклинание, которое унесет нас отсюда?» Санчо изловчился и вновь крепко приложился своей палкой к ребрам Чалмерс. Ши бросился вперед и ухватил оруженосца за запястье. Он выворачивал их до тех пор, пока палка не выпала из рук коротышки оруженосца. «Ну хватит, господин оруженосец», — сказал он. «Дайте-ка мне вашу палку». Он посмотрел на Чалмерса, который, тяжело дыша, сидел на корточках. «Продолжайте, док». Чалмерс извлек из небольшого кожаного мешочка, висевшего у него на поясе, носовой платочек флоримель, а вместе с ним и перо, которое, по мысли Ши, принадлежало злополучному цыпленку. По обе стороны от себя он начертил на земле два пересекавшихся круга, наподобие диаграммы множества и подмножества, которую рисуют и разбирают дети в начальной школе. Старший психолог аккуратно разместил платочек своей супруги, перо и прядь собственных волос, в зоне пересечения двух кругов, после чего попросил Ши дать ему прядь волос с его головы. Ши повиновался, и Чалмас положил полученную прядь туда же, к остальным предметам. Затем он затянул протяжным речитативом. «Мы стоим в центре круга, очерчивающего все места, где мы были когда-то. О, моя Флоримель, ты стоишь в центре круга, опоясывающего все места, где она побывала когда-то». Я взываю к Архангелам и всем святым, и к тебе, о Владыка Небес, моей просьбе внемлите. Со скоростью птицы перенесите троих нас в то место, что общим является у этих двух кругов. Ничего не произошло. Чалмерс ждал. Ши тоже ждал. Даже Санчо Панце прекратил нападать на Чалмерса и с интересом смотрел на круги, начерченные на земле. Когда молчание затянулось настолько, что всем стало немного неловко, Чалмерс пробормотал. «Оно должно было сработать!» Он повернулся лицом к своему коллеге и к Санчо Пансе, в котором все еще не утих боевой пыл. Счистил грязь, прилипшую к коленям, а затем смерил обоих мужчин испепеляющим взглядом. «Оно должно было сработать!» «Черт подери!» – пробормотал он. «Повторяется история с цыпленком!»